Пока мои пособницы хирели, во мне крепло желание выбраться к морю. Мелькнул соблазн вселиться в чайку из тех, что пролетали мимо, или в насекомое. Но, поразмыслив, я отказался от этой затеи и сосредоточил внимание на каменных стенах, на крупнейших улицах Града, сложенных, если верить рассказам Мойсена, а Мириада подтвердила их подлинность, из камней. Из них же возводили пристани в местном порту – Я не хотел покидать свое обличье, с которым сроднился за долгие тысячелетия. Сама мысль об этом повергала меня в ступор. Однако, если хорошенько покорпеть, можно проникнуть в известняковую стену подле меня, через нее в мощенные переулки, и по ним добраться до порта, вновь почувствовать влагу и плеск волн. Я не спешил, медленно пробирался вглубь стены, осваивался среди чуждой породы, Сотканный из останков давно вымерших существ. Поначалу было дико непривычно, выручило прошлое, проведенное на океанском дне. Постепенно я приноровился и сумел перекочевать в дорогу неподалеку от стены. Дальше дело пошло легче, однако я не забывался, двигался с осторожностью, попутно слушал и мотал на ус. Град Вускция действительно изобиловал многоэтажными зданиями из камня и кирпича, расположенными вплотную. Самое большое их скопление наблюдалось в районе порта. Кирпич заинтриговал меня чрезвычайно. Делали его, как выяснилось, из смеси глины и дробленого камня, придавали прямоугольную форму и обжигали в раскаленные печи. Сами здания высотой превосходили любую постройку в современной Вастае, за исключением башни Ворона, и насчитывали 4, 5, а иногда и целых 6 этажей. Часть высоток облюбовали пособники могущественных богов, другие превратили в хранилища, в-третьих заседали городские власти. Основную же массу отвели под жилые дома, где обитало от одной до нескольких семей. На первом этаже обычно располагалась торговая лавка или мастерская, но сейчас большая часть из них пустовала. Исчезли корабли, поставлявшие шелка и заморские фрукты, исчезли стада, источники сыра, кожи и шерсти. До войны местные держали за домом огород, где выращивали овощи, разводили кур, но было это задолго до моего появления. Сейчас каждый питался тем, что добывалось моими силами. Впрочем, я подметил, что прежде чем подавать на стол, плоды моего труда смешивают с сухими толчеными водорослями. Мои приспешники потребляли крупинки в чистом виде. Хотя из-за скудной и не самой здоровой пищи многие в Граде выглядели не лучшим образом – Мне не попалось никого, кто бы страдал тем же недугом, что и крутильщицы».